словия автора «Не знаю, когда это началось, но за что бы я ни брался, всегда заранее готовлюсь к разочарованию и неудаче. Это не нечто клёвое вроде «всегда ждать худшего и быть наготове». Дело в том, что когда сдаешься в самом начале и потом привыкаешь сдаваться, тратишь на все меньше энергии». В октябре 2007 года, когда я начал писать эту историю, я тоже думал, что все равно не сумею ее дописать. И я был абсолютно уверен, что даже если допишу, то процесс сокращения и редактирования в соответствии с требованиями конкурса Денгеки никогда не кончится. Так что я продолжал повторять себе, что просто невозможно пройти сквозь все экзамены, ожидающие меня на каждом уровне после того, как я подал заявку на участие. Так что я совершенно ничего не делал. Например, не писал послесловие. На случай победы в конкурсе и издания своего произведения. И теперь я в полной растерянности. Честно? Я хотел бы написать сочную заметку, полную яркого подтекста, волн мучительного пафоса среди потоков искрометного юмора, но ни на что из этого мне не хватает вдохновения. Так что просто напишу о том, что я сейчас чувствую. Для меня уже то, что я сумел дописать эту историю – настоящее чудо. Поэтому я и представить себе не мог, что минимальная вероятность того, что мне придется писать еще и послесловие к бумажному изданию, вроде как продолжение истории, возьмет и превратится в реальность. Главный герой ускоренного мира Харуюки тоже из числа тех, кто не пытается всеми силами достичь чего-то. Но он решительно отличается от меня тем, что Харуюки прилагает все мыслимые усилия к тому, чтобы продолжать убегать, с потрясающим упорством поворачиваться к реальности спиной. Я убежден, независимо от направления вектора, если прикладывать силу, рано или поздно что-то произойдет. Я не пытаюсь проводить параллели с серьезным настроением Харуюки, но если и была какая-то причина моей чудесной победы, это та небольшая энергия, которую я скопил, пока отворачивался от реальности. А, прежде чем неприглаженный конкурсный манускрипт превратился в книгу, которую вы держите в руках, мне оказало колоссальную поддержку множество людей. Минору Каваками, который хоть и постоянно давил на меня и требовал объяснений, дал много ценных советов относительно сцен сражений. Благодаря этому у меня получился ускоренный мир редакции Каваками, и это настоящее сокровище. Хима-сан, блестяще нарисовавшая главного героя, насчет которого у меня были опасения, что читателям будет трудно представить его себе. Благодаря ей и другие персонажи тоже ожили, будто с самого начала именно такими и были, и задвигались ровно так, как я это себе и представлял. Мой редактор Кадзума Мики-сан, который доброжелательно, вежливо и терпеливо направлял меня новичка, абсолютно слепого в этой области, но при этом не очень-то послушного, чтобы ваша редакторская SEO работала на полную мощь, я намереваюсь продолжать и дальше стучать по клавишам изо всех сил. Множество людей, поддерживавших меня по интернету эти долгие 7 лет, ваша поддержка привела меня туда, где я сейчас есть. И, наконец, моя огромная признательность вам, дочитавшим книгу до этой строки. Благодарю вас от всей души. 28 ноября 2008 года. Рэки Кавахара. Читал «Адреналин».